Хотя во власти отец Петра или старший брат его Федор были такими же абсолютными, неограниченными государями, но сама идея власти не была ими сознана в такой степени, как Петром. Недаром Петр ценил сочинение Пуффендорфа, называл его славным историком и озаботился переводом его книг на русский язык. Сноска. Введение в историю европейскую. Два издания 1718 и 1924 годов. Другое сочинение пуфендорфа тоже переведенное, было издано уже по смерти Петра. Конец сноски. Пуффендорф давал разумное оправдание его власти, служил для нее убедительной точкой опоры. И, подобно тому, как Людовик XIV имел в окружавшей среде истолкователей и защитников абсолютизма, так и у Петра нашелся свой босюэт в лице талантливого Феофана Прокоповича, архиепископа Псковского. Правда воли монаршей. Полной веры в свое право, Петр властно ведет Россию по пути, который он избрал, считая его наиболее пригодным, не спрашивая ничьего согласия, не допуская противоречий. Это его право. «Государь — это отец, неусыпно пекущийся о своих детях, ментор, наставляющий своих учеников уму-разуму, командир, требующий безусловного себе повиновения, полицейский, следящий за порядком, судья, решающий, кто прав, кто виноват. Я вам от Бога приставник, — говорил Петр про себя». Жизнь подданных должна протягать согласно предписаниям свыше. Их отношение к государству, к обществу, даже к Богу, личные вкусы и желания, малейший шаг их, все подлежит строгой регламентации. Государство такого типа носит в науке название «полицейского». Таким полицейским государством была Россия при Петре Великом, и в этом ее отличие от России московского периода. Раньше русские люди жили, руководясь обычаем. Теперь место обычая заступил указ. Петр отнял у русского народа прежний посох, опираясь на который веками старая Москва, хотя и медленно, все же подвигалась вперед, и заменил его помочами, на которых сам повел ее теперь. Богословский. Это водительство проходит красную нитью через всю деятельность Петра. Народ, по его убеждению, те же дети. Их надо принуждать. Собственной пользы они не видят и поймут ее не раньше, как данная мера принесет свои видимые плоды. И Петр всю жизнь свою был учителем и командиром. Армия, флот, промышленность, торговля, высшее управление, школа, наука, внешний порядок и благочиние — всего коснулась его энергичная рука. Вполне в духе полицейского государства он вмешивался — Во все И как настоящая нянька Руководил каждым шагом своих подданных Предписывал в домах Печи ставить на фундаменте А не прямо на пол Дымовые трубы Воздвигать такой ширины Чтобы в них можно было пролезть человеку Потолки делать С глиной А не бревенчатые Не ездить на лошадях Не взнуздав их Надгробные памятники ставить Без деревянных бутылок Он запрещал носить и продавать остроконечные ножи, снимать зимой шапки перед дворцом, заборов перед домами не делать, а ставить тыны, чтобы ворам не свободно было перелезать, свечи перед иконами ставить в фонарях во избежание пожара. Регламентации подверглись «борода», «платья», «пиры», «свадьбы», «погребения». На обеды и вечера предписывалось приглашать не одних мужчин, но и женщин. Указ об устройстве ассамблеи в частных домах определял не только в какое время они должны созываться, но и в каком порядке рассылаться приглашения на них, что должен делать на ассамблее хозяин, как вести себя гостям.